Часто говорят: талант это вера в себя. А по-моему, талант это неуверенность в себе и мучительное недовольство собой своими недостатками, чего я, кстати, никогда не замечала в посредственности. Они всегда так говорят о себе: "Сегодня я играл изумительно, как никогда. Вы знаете, какой я скромный. Вся Европа знает, какой я скромный". Это мелочь. Внешний вид роли мне очень помогает перейти в глубину, в существо ее. И по сей день меня коробит и оскорбляет неопрятный вид бумажек. Казалось бы, говорить об этом не стоило, но, очевидно, для меня это неотделимо от того, чтобы, к примеру, вымыть руки перед тем, как сесть за трапезу. Слежавшиеся грязные бумажки заставляют меня испытывать чувство неприязни к актерам, и это чувство непреодолимо. Меня учила мой педагог Павла Леонтьевна переписывать роль в тетрадку, реплики подчеркивать красным карандашом, знать полностью пьесу, знать в точности роль, думать о ней дни и, если не спится, ночи. И этот процесс не прекращается ни на один день, пока роль существует в репертуаре. Ненавижу слово «играть». Пусть играют дети. Партнер для меня все. С талантливыми становлюсь талантливая, с бездарными бездарной. Никогда не понимала и не пойму, каким образом великие актеры играли с неталантливыми людьми. Кто и что их вдохновляло, когда рядом стоял некто с пустыми глазами. Для меня всегда было загадкой, как великие актеры могли играть с артистами, от которых нечем заразиться, даже насморком. Как бы растолковать, бездари? Никто к вам не придет, потому что от вас нечего взять. Понятна моя мысль? Неглубокая. Ужасная профессия. Ни с кем не сравнимая. Вечное недовольство собой, с молоду и даже тогда, когда приходит успех. Не оставляет мысль, а вдруг зритель хлопает из вежливости или от того, что мало понимает. Когда на репетиции в руках у моего партнера я вижу смятые, слежавшиеся листки, отпечатанную на машинке роль, которую ему не захотелось переписать своей рукой. Я понимаю, мы говорим с этим человеком на разных языках. Вы подумаете, мелочь, пустяк. Но в пустяке труднее обмануть, чем в крупном. В крупном можно притвориться. На пустяки же, как правило, внимания не тратят. Моя учительница Павла Леонтьевна Вульф говорила, «Будь благородной в жизни». Тогда тебе поверят, если ты будешь играть благородного человека на сцене. Я знаю, кого буду играть. А как – не знаю. Нужна основа. Нужна задача. Тогда можно импровизировать. Немыслимо одинаково сыграть даже десять спектаклей, не то что сто. Я не учу слова роли. Я запоминаю роль, когда уже живу жизнью человека, которого буду играть. И знаю о нем все, что может знать один человек о другом. Одинаково играть не могу, даже если накануне хотела повторить найденное. Подличить штампами не умею. Когда приходится слушать интонации партнера, как бы записанными на пластинку, хочется вскочить, удрать. Ненавижу разговоры о посторонних вещах. Перед выходом на сцену отвратительно волнуюсь. Начинаю играть спокойно перед тем, как спектакль снимают с репертуара. Материалом кроли служит и свое, и чужое. Черты характера беру от всех окружающих, знакомых, незнакомых и воображаемых. Когда играла в шторме, приписала к тексту свои слова. В двадцатых годах жила трудно, на базаре меняла вещи на продукты, видела и слышала там много любопытного, и это мне помогло. Когда же персонаж пьесы по жизни незнаком, непонятен, работа идет труднее. Иногда образ возникает от внешнего представления, но внешнее всегда служит выражением внутренней сути. Для меня загадка. Как могли великие актеры играть с любым дерьмом? Я мученица, ненавижу бездарную сволочь, не могу с ней ужиться. И вся моя долгая жизнь в театре — Голгофа. Хорошее начало для воспоминаний. Всегда очень волнуюсь. Как правило, на премьере проваливаюсь. Не бываю готова. Полное понимание роли иногда приходит тогда, когда спектакль снимают с репертуара. От спектакля к спектаклю продолжаю работать над ролью, продолжаю думать о роли, которую играю. Скоро будет 60 лет, как я на сцене, а у меня только одно желание, громадное желание играть с артистами, у которых я могла бы еще учиться. И говорю это абсолютно искренне. Я не придаю большого значения тому, что сделала в театре и в кино. Люблю играть эпизод. Он в состоянии выразить больше, чем иная многословная роль. Два моих самых любимых эпизода совершенно противоположны. Спекулянтка из «Шторма» и топерша из фильма об Александре Пархоменко. Композитор Кирилл Молчанов сказал мне, «Вы сделали больше тех, кто думает, что они сделали много. На мою жалобу, будто я так мало сыграла». В актерской жизни нужно везение, больше, чем в любой другой. Актер зависим, выбирать роли ему не дано. Я сыграла сотую часть того, что могла. Вообще я не считаю, что у меня счастливая актерская судьба. Тоскую о несыгранных ролях. Слово «сыграть» я не признаю. Прожить еще несколько жизней. Почему мои любимые роли «Бандитка Манька из Шторма» прудовная Дунька из Любови Яровой и даже спекулянтка Марго из Легкой Жизни. Может быть, в моих глубинах затаилась преступница? Или каждого вообще тянет к тому, чего в нем нет? Система, система. А каким был Станиславский на сцене, не пишут, не помнят или перемерли. А я помню, потому что такое не забывается до смертного часа. И теперь. Через шесть десятков лет он у меня перед глазами, как Чехов, как Чаплин, как Шаляпин. Я люблю в этой жизни людей фанатичных, неистовых в своей вере. Поклоняюсь таким. Сейчас театр дерьмо. Им ведают приказчики, а домработницы в актрисы пошли. Как трудно без них дома, как трудно с ними в театре. Я выкидыш Станиславского. Стало трудно. Текст великолепный. Речь идет о пьесе Островского «Правда хорошо, а счастье лучше» примечание Щеглова. А запомнить не могу. Сегодня речь вульгарная, примитивная, разговорная, да и говорить не с кем. Ушли все. Не могу запомнить ни одной фразы в роли. Как школьница зубрю текст. Теряю память, это впервые такая трудность. А роли пьесы превосходны, Островский, давно не играла классику. В плохих пьесах сама сочиняла тексты, импровизировала, забавлялась. А тут такая трудность, что хоть со сцены уходить. Узнала ужас одиночества. Раздражает болтовня дурех, я их не пускаю к себе. Большой это труд жить на свете. И такая печаль, такая печаль. Как действуют на психику краски обычные? Стены дома выкрашены цветом безнадежности. Есть, очевидно, и такой цвет. Погибаю от безвкусия окружения. Из всех искусств дороже всего живопись. Краски, краски, краски. Хороший вкус тоже наказание Божие. Музыку неистово люблю. Эка тишина. Точно в гробу. С ума сойдешь от такой тишины. Бродишь одна по пустым комнатам. Одурь возьмет. Воспитать ребёнка можно до шестнадцати лет дома. Воспитать режиссера может и должна библиотека, музей. Музыка, среда. Вкус — это тоже талант. Вкус — это основа. Отсутствие вкуса — путь к преступлению. Неистовый темперамент рождает недомыслие. Унять надо неистовость. Нужна ясная голова, чтобы донести мысли автора, а не собственный пыл. Пылающий режиссер наказания божия актера. Отнял у меня последние силы пылающий режиссер. Я не знаю системы актерской игры. Не знаю теорий. Все проще. Есть талант или нет его. Научиться таланту невозможно, изучать систему вполне возможно и даже принято, может быть, потому мало хорошего в театре. Усвоить психологию импровизирующего актера значит найти себя как художника. Михаил Чехов. Следую его заветам. Ушедшие профессии. Доктора, повара, актеры. Научиться быть артистом нельзя. Можно развить свое дарование, научиться говорить, изъясняться. Но потрясать — нет. Для этого надо родиться с природой актера. Получаю письма. Помогите стать актером. Отвечаю — Бог поможет. Если бы я часто смотрела в глаза Джоконде, я бы сошла с ума. Она обо мне все знает, а я о ней ничего. Чтобы получить признание, надо, даже необходимо, умереть. Спутник славы — одиночество. К смерти отношусь спокойно теперь, в старости. Страшно то, что попаду в чужие руки. Еще в театр поволокут мое тулово. Кремлевская больница. Кошмар со всеми удобствами. Саша Тышлер. Мне сказали, отпустил по плечи волосы седые и редкие. Отчего это? Ведь он не так стар для такого маразма. Болею. Сердце. 76 шестой год. Холодный май. Невоспитанность в зрелости говорит об отсутствии сердца. Странно. Абсолютно лишённая тени религиозной, я люблю до страсти религиозную музыку. Гендель, Глюк, Бах. Всё должно стать единым, выйти из единого и возвратиться в единое. Гёте. Это для нас, для актёров, снова, кажется, теперь заделалось религиозной. 76 шестой год. Наверное, я чистая христианка. Прощаю не только врагов, но и друзей своих. Огорчить могу, обидеть никогда. Обижаю разве что себя самое. Вокруг сердит и все, кроме Толи Адоскина. Моя жизнь — одиночество, одиночество, одиночество до конца дней. Друга любить, себя не щадить. Я была такой. Перед великим умом склоняю голову, перед великим сердцем колени. Гёте. И я с ним заодно. Раневская.